Анжель. Пусть их смеются, шепнул на ухо молодому человеку Петру Николаевич. А ты благодари Бога, что не знаешь ее. Объясни мне. После. А теперь послушаем пьесу, она глупа до да смешного. Водворилось молчание, и через полчаса опустился занавес. Второй акт окончился. Во время восторженных вызовов Парижской дивы наши три франта вышли из ложи и оставили звездичей с бобровым вдвоем. Анжель, между тем, кланялась направо и налево движением руки или улыбкой. Ложе же ее стало наполняться теми постоянными посетителями первых рядов, как милости с глупой улыбкой на устах, искавшими благосклонного взгляда ее темных глаз. Она оказалась королевой среди своих придворных. Виктор Аркадьевич, не перестававший на нее смотреть, обратился к доктору. «Скажи же мне, кто эта женщина? Разве ты этого не видишь? Догадываюсь». «Знаешь, сколько ей лет?» — спросил Звездич. «Это вполне расцветшая женщина. Ей на вид лет двадцать пять. Да, действительно, хотя по метрическому свидетельству ей уже около сорока, но это неправда. Ей четыре тысячи лет». «Четыре тысячи?» — засмеялся Бобров. «Не более, ни менее, мой друг. Она носила массу названий, массу костюмов, говорила на всех языках вавилонского столпотворения». Но это все та же женщина, гетера, куртизанка, ларетка, содержанка, кокотка, горизонталка, фрина, аспазия, империя, армида, цирцея, регальбош или анжель. Это кровопийца, женщина-веселья, опустошающая карманы и притупляющая умственные способности, ее сила в животной стороне человека. Есть исключения, пробормотал Виктор Аркадьевич. «Черт возьми, я это знаю». Одно есть в сто лет. Они на счету, эти исключения. Истинная любовь — это высокое, прекрасное, благородное чувство, удел людей с возвышенным сердцем и умом, так редка, что в продолжении целых веков сохраняются и записываются в народной памяти и истории человечества наряду с величайшими гениями, имена избранников судьбы, умевших любить всем сердцем, всей душой, умевших жить своей любовью и умереть за нее. Однако, перебил его Бобров, какая поэзия, я не предполагал в тебе столько сентиментальности. Петр Николаевич пропустил мимо ушей это замечание и продолжал. Любовь же к этой женщине — яд, и яд самый смертельный. Любить эту женщину и быть ею любимым — это отрава, принимаемая в малой дозе. В этом случае можно отделаться легким одурением, несколькими непродолжительными припадками сумасшествия — но зато сколько разочарований в себе и в других. Любить же ее без взаимности – это разорение, позор и смерть. Однако у нее не такой свирепый вид. Напротив, она кажется чрезвычайно милой и добродушной, заметил Виктор Аркадьевич. Наружность обманчива вообще. Наружность же красивой женщины по преимуществу. Вот уже десять лет, как я знаю ее. Я ее доктор. У нее было десять любовников. Последний из них, как тебе только что говорили, уезжает в Ташкент. Этот еще кончил лучше других. У нее большое состояние, но все знают, ценой скольких человеческих жизней оно обошлось. И с такой славой она еще находит жертвы поклонников. Сколько угодно, с насмешливой улыбкой сказал доктор. По твоему описанию, это просто какое-то чудовище. Не совсем. Может быть, у нее оскорбленное сердце, которое мстит, и платит злом за зло. «Это еще, пожалуй, лучше», — тихо сказал Виктор Аркадьевич. «Конечно, это ее извинить не может, но, по крайней мере, многое объясняет». «Я старался добиться ее тайны», — продолжал Петр Николаевич, «но она скрытна и молчалива, как могила. Была ли у нее, по крайней мере, истинная страсть в жизни? Насколько мне известно, никогда. Так какой-нибудь каприз на время — это самое большое, да и то». «Она замечательно хороша», — как бы про себя произнес Бобров, не спуская глаз с Анжель. «Не смотри на нее слишком долго, ты можешь попасться». «Я? Полно!» — с уверенной улыбкой отвечал молодой человек. «Я застрахован, я уже люблю». «Гмм», — промычал Звездич, не совсем этим успокоенный. «К тому же», — продолжал Бобров, — «у меня всегда было какое-то омерзение к подобному извращению любви, к женщинам, которые составляют достояние всех». «Тебе много чувства и страсти», — сказал его собеседник, окидывая его докторским взглядом. «Вот именно. Это меня и спасает. Мне необходимо верить в ту, кого я люблю. А этим существам разве можно верить? Признаюсь только, мне очень интересно с чисто философской точки зрения знать, о чем может думать эта женщина. Кто может когда узнать, о чем думает женщина?» Приход их компаньонов по прекратил эту беседу. Оркестр заиграл перед третьим актом. «Ужинать где будем?» – спросил один из вошедших, обращаясь к доктору и Боброву. «Я никак не могу», – отвечал последний. «Я завтра уезжаю, и мне нужно рано вставать. Я думаю даже поехать сейчас домой, не дождавшись окончания пьесы». «В таком случае и я поеду с тобой», – сказал Петр Николаевич. Он встал... И, простившись с молодыми людьми, вышел в сопровождении Виктора Аркадьевича. Выйдя через коридор в буфетный зал, он остановился. Мимо него шла к выходу Анжель. Она заметила доктора и сделала ему знак рукой. Он тотчас же подошел к ней и поклонился с таким почтением, с каким вообще благовоспитанный человек считает долгом кланяться женщине, кто бы она ни была. Бобров остался дожидаться в некотором расстоянии от них. Вы уже уезжаете, спросила она. Да. И вы, кажется, собираетесь сделать то же самое, если я не ошибаюсь. Я устала и еду домой, а вы куда-нибудь ужинать к себе. Значит, продолжаете быть благоразумным. Это необходимо, чтобы лечить неблагоразумных. Лечить не значит вылечивать, сказала она, смеясь. Уж не подозреваете ли вы, что я их убиваю? Тем же тоном ответил доктор. Впрочем, в некоторых случаях это было бы милостью. — Пожалуй, да, — сказала она беззаботно. — Кто этот молодой человек, который вас ожидает и который был с вами в ложе, я его не знаю. И, надеюсь, никогда его не узнаете. Тем лучше для него, — засмеялась она. — До скорого свидания, доктор. Впрочем, на этих днях я уезжаю. Она поклонилась ему фамильярным движением головы и направилась через зимний сад к выходу. Там ждал ее лакей в богатой ливрее. Он усадил ее в поданную шикарную коляску, запряженную парой кровных лошадей. «На морскую», — сказала она, грациозно откинувшись на подушки экипажа.